Глава пятая. Пытачок мужественно почесал за ухом и сказал, что до пятницы он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдёт с Пухом, в особенности если там настоящий бука. Алан Мил. Вопрос умеет ли он водить вот такую машину, ведька сначала ещё дурацки, он даже заподозрил, что над ним издеваются. Но потом сообразил, что для Элмера разные марки машин всё равно что разные животные, и навыки езды на лошади вовсе не предполагает столь же совершенного умения управлять, скажем, верблюдом. Хотя сам герой, по его собственному признанию, мог бы приспособиться к любому зверю, благодаря варварским традициям воспитания детей от людей, выросших в цивилизации, он такой же универсальности не ожидал. Потому и спросил, на всякий случай. «Да, конечно», — кинул Витька мельком, взглянув на искореженный армейский скорб. «Только эта машина уже точно никуда не поедет». «Нет», — уверил его Элмар. «Нет». «Не эта самая, просто такая же. Мне ее показали и просили запомнить. Надеюсь, я не ошибся». «Вряд ли. Здешние машины не отличаются разнообразием. Да что там, если даже это бы не было Скорб, а, скажем, Скоробей или любой другой внедорожник. В управлении они все равно не особенно отличаются». «А тебе зачем? Ты куда-то съездить захотел?» «Не я. Съездить надо Шелару. Дело очень секретное, поэтому водитель требуется особо доверенный». «Приятно слышать», — не удержалась от ухмылки Витька, — «что мне так особо доверяют». «А что, у твоего кузена есть персональный автомобиль и не хватает только водителя?» О том, что Шелар вернулся на родину и находится сейчас в зоне лишенной магии, Витька знал, поэтому вопросов о телепорте у него не возникло. Как туда попадет он сам, тоже было непонятно. Об участии в упомянутом возвращении к уфте телепортистов тоже слышал. Но вот где Винценовский пройдоха раздобыл в личное пользование машину, было уже интересно. Повелительские солдаты побросали технику, когда драпали. Охотным пояснил Элмор: "Мистральцы свою часть сразу же к делу приспособили. У Орландо войски полны гномов, к там же мистральские гномы уже успели приобщить к новой технике. А у Шлара их нет. Собственно, по этой причине ему и надо к ним съездить. Ой, проклятье, это же опять государственная тайна, а я, ну, словом, я тебе этого не говорил. Поможешь? Да не вопрос, только я же дороги-то не знаю. Не беспокойся, её отлично знает Шала. А бензин-то у них есть или если нет, то сколько брать? Я вморозадумался. В таких специфических вопросах отважный наездник безнадёжно плавал. А сколько надо? Ну это смотря, сколько ехать. Ну, если верхом, то 2-3 дня. Витька попытался прикинуть, сколько же это будет в километрах, потом плюнул и решил на всякий случай запастись по максимуму. Все крестная миссия превзошла все его ожидания. Мало того, что выезжать пришлось на ночь глядя, дабы поменьше народу видела машину, и уж точно никто не мог бы разглядеть, кто в ней сидит. Мало того, что на него опять напялили нагрудник и шлем, как будто он на бой снаряжался, так ещё и собирались пассажиры, как опасающиеся слежки шпионы. Первым погрузился в кузов стрелок связист с винтовкой и ящиком патронов. то ли просто никогда с ней не расставался, то ли пулемёта ему было мало. Через четверть часа кружения под его руководством по незнакомым тёмным улицам с погашенными фарами, чудом вписываясь в повороты, на смерть перепугав несколько поздних извозчиков и едва не задавив патрульно-ночной стражи, они припарковались у высокого по местным меркам здания довольно мрачного вида, где к ним присоединились телепартист и личный его величества. Сегодня Эльмаров кузен Чигалявки расии и шлими. и Витька так и не понял, что это было. Техника безопасности или просто маскировка? Забившись по тент, Шелар сменил Диего в роли навигатора, и следующие минут 20 они выбирались из города, ехали по бездорожью вдоль реки, пока в каком-то совершенно неприметном месте не подобрали еще двух пассажиров. Как они ухитрились точно найти место и при этом не заблудиться, для Витьки так и осталось загадкой. Ладно, Элмор, он свои их родных местах. Поди каждый кустик тут знает, но сомнительно, чтобы король по таким местам шастал. Телепортист попрощался и исчез в сером облачке. Элмор в полном облачении с трудом втиснулся на переднее сиденье. Его спутник занял место телепортатиста. И экстремальные скачки по пересечённой местности в темноте продолжились. Как назло, даже луны не было. И Вицка потом долго не доумевал, как им удалось не убиться. Вскоре они выбрались на более или менее приличную дорогу, грунтовую, но хорошо укатанную, во всяком случае не хуже дорог на Капе, и пассажиры немного расслабились. Шлемы, правда, снимать не стали, но забрало подняли, а Шелар и трупку свою неизменную принялся набивать. Последний пассажир, по удивлению Канграма, оказался женщиной, но едва она открыла лицо, удивление мгновенно прошло. с королевой Киры, они уже встречались на свадьбе Жака, а забыть настолько приметную персону это надо было очень сильно потрудиться. Помнится, он ещё при первом знакомстве с её величеством заметил не только бросающиеся в глаза особые приметы, но и характерные повадки. Женщины этого типа Вилька в своё время знал предостаточно. На ринге только такие и выступали. Правда, оставалось загадкой, как королю удалось настолько её очаровать, что она даже замуж за него вышла. Но не возникло и тени сомнения, что в случае надобности этот хромой авантюрист без проблем уболтал бы даже отпетую мужу-ненавистницу или убежденную лесбиянку. «Не вздумайте там курить в кузове», — спохватился Кангрим, забывшись за этими размышлениями о запасах бензина. «Вы сидите на канистрах с горючим. Одна случайная искра, и мы взлетим». Он аккуратно отпихнул бронированный локоть Элмара подальше от рычага переключения передач и поинтересовался, «Куда дальше-то?» — Прямо по этой дороге, — отозвался Шелар, пряча в карман трубку с таким непроницаемым видом, будто он вовсе даже и не расстроен. — Когда надо будет повернуть, я скажу. — А куда мы едем-то хоть? Или эта государственная тайна им не знать не положена? — К моим приятелям-гномам, — пояснил король. — А почему с такими предосторожностями? — Видишь ли, в настоящий момент я официально нахожусь под домашним арестом. И не должен покидать дворец. Поэтому мне пришлось выбираться тайком с помощью телепорта, а Эльмару и Кири по тайным подъёмным ходам. Все, кроме находящихся здесь, считают, что я сейчас плюс в своей комнате. Даже Тини я пока ничего не говорила, чтобы не переживала лишний раз. Кроме того, я хотел бы максимально затруднить противнику разведывательную деятельность. Они уже наверняка выяснили, сколько охраны во дворце и как она вооружена. Поэтому о грядущих изменениях в личном составе его оружия им желательно узнать как можно позже. Есть ли же кто-то засечёт, куда мы ездили, то обязательно учтёт этот момент при планировании. При планировании чего? не сразу сообразил Элмер. Штурм от дворца, я полагаю, бесстрастно откликнулся его кузен. Думаешь, всё-таки попытаются? деловито уточнила королева. Уверен. Сама подумай, что это их единственный шанс изменить ситуацию. И у них мало времени, и с севера движется объединенная армия, которая лишит их этого шанса. Придется начинать все заново, с нуля. Поэтому обязательно попытаются, если только не случится чего-нибудь полезного для нас и катастрофического для них. Например? Например, они смогут собрать достаточно наемников. Завозить войска из другого мира они вряд ли рискнут. Вернее, их деловые партнеры не осмелятся светить контакт до испытания первой партии новых излучателей. поднять восстание в городе на пустом месте за неделю тоже не выйдет. Единственное, что остаётся наёмники. А точно за неделю на пустом месте. Недоверчиво поинтересовался Витька. Может, они готовили на всякий случай, всё ещё свистны? В некотором смысле да, не стал возражать Шиллар. Подготовкой к восстанию это вряд ли можно назвать. Никто же не рассчитывал, что в останье понадобится, но создать в народе определённое настроение активно пытались, просто чтобы обеспечить поддержку своему кандидату. Однако весь этот период под попекой Флавиуса не менее активно работала на контрпропаганду. И в итоге население столицы, наслушавшись противоречивых слухов и насмотревшись на более активные формы информационной войны, склонность есть у кошка с миской солёных орехов и копчёных плитовых хвостиков, и понаблюдать, чем же это все закончится, ни во что не вмешиваясь. — Это какие такие формы? — уточнила королева, заинтересовавшись неведомыми ей нюансами межмировой политики. — Я что-то пропустила, пока воевала? Кангрен скромно промолчал, радуясь, что интересующий его вопрос задали без него, избавив от необходимости в очередной раз выглядеть глупо. — Возможно, — согласился король. Но ты же знаешь Флавиуса и, наверное, догадываешься, что противостояние не всё время велось лишь в словесной форме. Мне известно, например, что вражеских агитаторов неоднократно публично били и тайно выслеживали, и я не удивлюсь, если впоследствии в коллекции трофеев Флавиуса обнаружится связка засушенных языков. Извините, если кого шокировал. Его супруга и стрелок связист одновременно фыркнули, словно желая сказать: "Мы поняли, что ты шутишь, но шутка у тебя неудачная". Витька опять промолчал. По идее, подобные методы действительно должны были вызвать у него отвращение, как у всякого цивилизованного человека. Но почему-то он ощутил только злорадство при мысли о том, как должно быть тяжко пришлось пиарщикам с его исторической родины делать свою работу при такой первобытной простате нравов. Наверное, цивилизованным человеком он давно уже перестал быть. "Меня беспокоит городской гарнизон", продолжал свою тему Королева. Тебе не кажется, что командир ненадежен? Если ты намекаешь, что он может приметнуться, то нет. Возможно, ты плохо знаешь полковника Альбри, но этот человек настолько приземленного образа мыслей, что сбить его толку с одними речами, это, сколь угодно даже пылкими, не проще, чем сманить с постамента памятник дедушке. Он из породы людей, которые даже в богов поверят только тогда, когда ему дадут хоть одного пощупать своими собственными руками. Пока ему не предъявят железные убедительные доказательства моей неправоты, он не поддержит наших противников, хоть они глотки на дороге убеждая. К сожалению, то же обстоятельство работает и в обратную сторону, и он нас поддержит тоже лишь при наличии убедительных доказательств, желательно пригодных к осмотру и ощупыванию. А мы, увы, тоже пока ни одного не предъявили. Потому он и ведет себя так. А в чем проблема? С легким удивлением подал голос Элмар. «Давай я к нему заеду, все объясню, а заодно покажу себя в качестве доказательства. Пусть даже пощупает, если уж так необходимо. Ехать в казарму тебе нельзя, поскольку с вероятностью 94% где-то на подходе будут тебя ожидать убийцы. Асториус тоже не дурак, и у Джимайла голова на плечах имеется, к тому же последний не хуже меня, знают полковника. Просчитать предложенный тобой ход задача нулевого уровня, поэтому лучше нам пересечься во дворце». А если опять разменемся? Не будете же вы разминаться до бесконечности. Когда-то же ваши визиты должны совпасть по времени. На сегодня, с учетом двух несостоявшихся встреч, вероятность следующей составляет «Ложись!» Вдруг рявкнул сзади Диего, одним движением выныривая сквозь тент и разворачивая турель. Витька послушно пригнулся, но не настолько, чтобы перестать видеть дорогу. Слева мелькнуло что-то невнятное, но на скорости и в темноте разглядеть было невозможно, зато в зеркало было хорошо видно, как решительная королева силком пригнула своего любопытного супруга. Элмор, кланяца опасностям и не подумал, напротив, потянул из ножа меч. «Прибавь!» — скомандовал стрелок и дал пару коротких очередей в темноту позади машины. Витька послушно прибавил. «А что там было-то?» — поинтересовался Элмор, коротким движением загоняя меч на место. «Нежить какая-то!» — отозвался Диего, возвращаясь под Тен. «Не вампиры, упыри, скорее ли зомби. Эта машина не догонит, да еще пока свои руки и ноги по дороге поразбирают, мы далеко отъедем. Но возвращаться этим же путем я бы поостерегся. Возвращаться мы будем уже под утро», — сообщил Шелар, вырываясь на конец из железной хватки супруги. «Возможно, даже засветло. Не думаю, что это время суток имеет для них значение». А я не думаю, что при нашей скорости для нас имеет значение их присутствие на дороге. Вот для верховых и повозок это место опасно, поэтому по возвращении надо будет послать сюда солдат зачистить участок. А как же это сделать без магии? М-м, да, как? громыхнуло наплечниками Элмор. Ловить, вязать, сжигать. Не хочется отсылать паладинов, нахмурилась Кира. А и не надо, посоветовала Шила. Я попрошу Тину, пусть прикажет Альбри этим заняться. Как раз для этой задачи его нейтралитет не помеха. У вас всегда так весело на дорогах, поинтересовался Витька. В мирное время нет, отозвался Эльмер. То есть нечесть у нас, конечно, водится всякая, но не настолько близко от столицы. Разбойники тоже попадаются, так что ты и внимательно смотри на дорогу, они имеют дурную манеру её перегораживать. А если вправду перегородит, тогда что делать? «Заметить пораньше, сбавить скорость и дать Кантеру возможность вовремя всех перестрелять», выдал инструкцию его величества, выглядывая через плечо кузена. «Видишь, там впереди развилка. Повернешь направо». Поездка заняла часа четыре, и за это время Витька успел убедиться, что кататься ночью по дорогам даже относительно спокойного Ортона не более безопасно, чем днем по пустошам. А также, что пулемет – одно из величайших изобретений в истории человечества. Было уже далеко за полночь, когда Шелар велел остановиться, чем весьма обрадовал водителя, потому что в этом месте дорога попросту кончалась, и он серьезно опасался, что дальше от него потребует какого-то уж совсем запредельного экстрима. Король постучал по неприметному с виду камня и перекинулся парой слов с квадратной бронепехотой, словно по большинству возникшейся в открывшейся пещере. Затем махнул рукой. «Заезжай!» «Прямо туда?» — слегка опешил Витька. Да, конечно, беззаботно подтвердил шелар и вместе с женой и кузеном удалился куда-то в глубины гномих нор, оставив Стрелка и водителей самостоятельно разбираться с вопросами парковки. Как оказалось, парковка для человеческих карет, телег и прочего индустриального транспорта здесь была предусмотрена. Гномы много торговались с людьми и неподалёку от входа устроили специальное место, где гости могли поставить повозки и лошадей, разгрузить товары и погрузить покупки. Диего немедленно нашёл какого-то знакомого и тоже удрал. По его уверению, на 10 минут посмотреть новые пистолеты а на самом же деле с концами. А нового гостя на неведомом чуде техники немедленно окружили гостеприимные хозяева, жаждущие познакомиться и чем-нибудь угостить. Только прямо здесь, никуда не отходя от дивной самоходной повозки, которая суждено было на ближайшие несколько часов стать главной темой для застольной, а также зарульной, за капотной и тому подобные беседы. Глаза бородатых тружеников подземелья горели такой неистовой жаждой познания, что отказать им в этой самой беседе не повернулся язык. Они даже безропотно погасили трубки и не посмели настаивать, когда гость отказался от пива. Как верно заметил Эльмер, ортонские гномы, в отличие от своих мистралийских собратьев, ещё не успели близко познакомиться с иномирской техникой и жаждали восполнить пробел в образовании. Всё время, пока государственные деятели решали свои международные вопросы, агент Кангром объяснял любознательным гномам принцип работы двигателя внутреннего сгорания и публично признавался в своём полном невежестве по части металлургии. А хозяева, облепив со всех сторон машину, совали носы во все щели, ощупывали востукивали и замеряли штангенциркулями доступные детали. Через пару часов общения Витька даже, кажется, начал отличать их друг от друга и запоминать, кто есть кто, а также узнал, что, вопреки легендам родного мира, у гномок борода все же не растет. Среди любопытствующих были женщины, причем пришли они не в качестве зевак, а наравне с мужчинами щупали, замеряли и со знанием дела обсуждали возможный состав металла. Одна даже приволокла собой двух детишек, которых просто не с кем было оставить. Крошечные гномики, похоженные на гружечных пупсов, в гружечных сапогах и робах, сонно хлопали глазами и зачарованно рассматривали машину. Поскольку они никому не мешали и всё время молчали, о них скоро забыли, как оказалось впоследствии, очень зря. Потому что когда вернулись пассажиры и Эл Маруселся на своё место, у машины внезапно отвалилось колесо. Витька похолодел при мысли, что это могло случиться в дороге. бросился его поднимать, чтобы поставить на место и обнаружил, что все крепежные гайки загадочным образом исчезли. Как выяснилось, стремительное и беспощадное расследование, проведенное тут же на месте, очаровательные глазастые пупсы голыми ручонками открутили намертво затянутые гайки с благородной целью заполучить новую игрушку. В итоге детки лишились своей законной добычи и были отправлены спать. Их мамаша перепала на орехи от начальства. Витька потерял уйму времени, заново привинчивая на место колесо. Гномы обогатили словарный запас, наблюдая за этим действом, а его величество едва успело вернуться под свой домашний арест незамеченным. Хотя бы результатом переговоров все остались довольны, хоть одно утешение. Ужасно интересно было, до чего же они там в итоге договорились, но спрашивать об этом короля и его суровую супругу Витька не решился, дам и не нарваться на разъяснение, почему этого знать ему не положено. Дождался, когда они с Эльмаром остались вдвоём, и только тогда задал вопрос. И что будет дальше? Ты о чём? Не сразу понял тот. Даже до спехерастью девять перестал, потом сообразил: "Ах, о гномах. Обещали помочь". Это я понял. Но как это будет выглядеть практически? Соберутся, построятся и шагом марш? Это же сколько времени займёт? Родгер сказал примерно неделю. А зачем они вообще понадобились? Если на дворец и вправду нападут, неужели лишние сотни бойцов что-то решит, даже если у них крепкие и острые топоры в королевстве? Кроме топоров, у них еще качественное огнестрельное оружие. И, насколько я помню, Шилару не так нужны лишние бойцы, как их знаменитые пушки. У вас там еще и пушки есть? А про них почему ни разу не упоминалось? Да, к слову, не приходилось, наверное. Они есть только у гномов. Потому люди и знают о них очень мало. Обычно гномы не одалживают людям свои секретные разработки. Только Шеллар мог уговорить их на столь вопиющее нарушение традиций. Да и то, наверное, лишь потому, что Рудгер Шварц задолжал ему ни много ни мало собственную жизнь. Я не знаю, как они там договаривались. Мой кузен бегло шпарит по гноме, а мы с Кирой стояли там, как два предмета мебели. Я подозреваю, что он вообще нас взял лишь за тем, чтобы избегать лишних споров. «Одного мы его наверняка не отпустили бы». «У вас бы это получилось?» — ухмыльнулся Витька, который уже достаточно хорошо изучил Шелару, чтобы не поверить. «Вряд ли», — честно согласился Элмор, «но мы бы упирались до последнего, потому он и предпочтел путь попроще». «Понятно. Одно только в толк не возьму. Как он собирается незаметно протащить во дворец гномов с пушками? Так же, как незаметно выходили оттуда мы с Кирой?» Там потайных ходов столько, что даже я не все знаю. Зато Шеллар уж точно знает. И все точки входов, выходов и протяжённость шагах, и даже состояние стен и потолков. О, это запросто поддохнул Витька. Он у тебя хоть и зануда местами, но уж в толковый тут не поспоришь. Это верно. Хотя иногда перебирает с предосторожностями. Ничего бы со мной не случилось, если бы я всё-таки съездил к Альбри. Извини, дружище, вот тут-то он как раз прав. Именно там тебя и будут поджидать, если у них хоть чуток мозгов-то имеется. И что они мне сделают, если я буду в полной броне и на урки вместо лошади? Примерно то же, что сделали с той машиной и станке, который ты мне показывал. Уж поверь, те, кто будет ждать тебя, обеспечат таким оружием, чтобы наверняка хватило, и на твои доспехи, и на твоего грака, поэтому послушайся своего занудного кузена и не оказывай врагам любезности. Элмар не стал спорить дальше. Но Виткой его достаточно хорошо изучила, чтобы понять, герой всё равно не согласен. Просто привык бросать на полуслове заведомо проигрышные споры. Ещё бы не приобрести такой полезной привычки с его-то кузеном. К утру вторника Викон Бакари достаточно набрался сил и привёл порядок в мысли, чтобы выйти в общую гостиную, не опасаясь свалиться от внезапного головокружения или ляпнуть глупость. Хотя последнее утро перед траумой всё ещё было покрыто мраком, он вполне чётко вспомнил, при каких обстоятельствах попал во дворец, зачем на сюда наведывается господин Жимайл и даже подробности подслушанных в первый вечер разговоров. И искренне надеялся, что последнее не заставит его неуместно покраснеть при виде Шелар. И без того неприятно осознавать, что оказался невольным свидетелем чужой страсти, а если об этом ещё и догадаются, позор будет вовсе невыносим. Не будучи уверена в своём самообладании, для первого выхода виконт Тарошна выбрал момент, когда король был занят, принимал в своей комнате регента и что-то объяснял ей в финансовых делах. В гостиной сидела только Ольга. Завтрак она уже доела и теперь воодушевлённо что-то вязала, пытаясь одновременно ещё и в книгу заглядывать. Доброе утро, просияла она, при виде входящего мужчины и отложила вязание, чудом не мокнув его в полупустую чашку. Как вы себя чувствуете? Спасибо, вполне прилично, отозвался Бакари, отодвигая стул. Если не считать того неприятного обстоятельства, что я по-прежнему не помню, что со мной случилось. И ерунда, с несдоровым энтузиазмом заверила дама. Вы обязательно вспомните. Это только в сериалах героини теряют память на долгие-долгие годы. А на самом деле это проходит. Вот позапрошлой зимой Эльмор Диего так стукнул, что тот вообще не мог вспомнить, что делал всю предыдущую ночь, и ничего. Через несколько дней прошло, Мне тоже бы хотелось знать, кто стукнул у меня, не сдержал досады Бакари. И вы вспомните, пообещала Ольга. Могу только поручиться, что не король. Он всё время был здесь. Да и не оселел бы он так врезать. Виконт невольно потрогал здоровенный синяк на поллица и вынужден был согласиться, что хромой и худосочный шелар действительно не смог бы так ударить. А вот приказать? Неужели кто-то из паладина впал так низко, что не отказался выполнить столь недостойный приказ? болит, сочувственно задрала брови девушка. Да нет, только выглядит пугающе. А так не болит, если не трогать. Тогда лучше не трогайте. Вы завтракали? Хотите чаю? Тут ещё пирожки остались. Спасибо, нет, нет, я сам налью, не стоит. Она опять вернулась к своему занятию, а Бокари занялся пирожками, не потому что хотел их есть, а лишь чтобы взять паузу и попытаться понять, чего ему ждать от этой странной переселенки. Можно ли ей доверять и зачем вообще Шелар затащил её сюда, в место их общего заточения? Неужели на этот раз он не соврал и она действительно играет роль нейтральной полосы между враждебными армиями? Из её поступка и последующего разговора выходит, что она всецело на стороне короля, но и к его противнику, похоже, не питает недобрых чувств. Дружески приветствует, заботится, сочувствует. Что это? Женское стремление всеми силами избежать конфликта и всех помирить? или обычная вежливость, или дань благодарности за когда-то предложенную помощь, или того хуже, хитрая уловка, чтобы добиться его расположения, вызвать на откровенность и что-нибудь выпытать. На этом месте Викон посхватился, не успел ли он сболтнуть уже чего-нибудь лишнего, и попытался проанализировать их коротенький разговор. Ничего кромольного в обмене любезностями он не нашёл и принялся перебирать свои непослушные воспоминания. чтобы заранее подготовиться к возможным скользким вопросам и в нужный момент не перепутать, что можно говорить, а чего нельзя. Результат его несколько озадачил. Все тайны, в которые не следовало бы посвящать короля, этот самый король охотно излагал всем желающим еще в прошлую среду. «А может быть, все дело в ее внезапно открывшихся магических способностях», продолжал искать причину Виконт, «но об этих самых способностях он знал слишком мало», чтобы даже предположения строить о возможных планах Шеллара. Тогда и пришла к нему в голову безумная идея. А что, если попытаться расспросить Ольгу? Хотя эта милая молодая дама далеко не так глупа, как с трудом пристроенная кузина, вряд ли ее можно назвать искушенной в интригах и разнообразных хитростях. Запросто может что-нибудь сболтнуть. Я все хотел спросить, издалека начал он, выбрав самую естественную и наименее подозрительную тему. «До нас доходили слухи, что вас все-таки схватили тогда в столице. Это правда?» Она подняла голову от вязания и охотно кивнула. «Правда. Только никто на меня не доносил. Я сама случайно вляпалась. Зашла в одну лавку в надежде что-то узнать у знакомого продавца, и в это время туда же решила наведаться наместник за покупками. «Как же вам удалось спастись?» «Меня спас король!» Просто без каких-либо подтекстов и намеков ответила Ольга, возвращаясь в подсчет у петель. Теперь понятно, почему она готова рисковать жизнью, перейти к мужу лишь бы защитить своего спасителя. Но откуда у неё такая уверенность? Неужели и её обманул этот хитрец, и даже способности не помогли? Да как у него вообще получается успешно манипулировать таким количеством народа, что даже сомнения ни у кого не возникают? Вакарий попытался это выяснить, продолжив расспросы, и бесхитростная дама поведала ему свою историю, начиная с перебытия в столицу и заканчивая поездкой на драконе. Правда, яснее от этого ничего не стало. Из ее рассказа выходило, что вся работа Шелара в Ордене состояла из шпионажа, провокаций, манипуляций и актов саботажа. И все это могли подтвердить многочисленные люди, и даже драконы, которые ему в этом помогали. Может, они просто все сговорились? И Ольга, и ее мистеролийцы, тролли, драконы и маги. Как бы не был хитер, бывший король. Не мог же он всем внушить, будто они видели, слышали и даже сами делали то, чего на самом деле не было. «Кстати, тролль — это вариант. Из этих существ заговорщики никакие, слишком глупы они для подобных дел. И если сговор действительно существует, тролль в нем — самое слабое звено, которым можно воспользоваться, чтобы разоблачить остальных». «А где сейчас ваш друг Пахка?» — спросил Бакари, как бы из правного интереса. «С мистер Алейцами уехал». Орландо сманил, зараза одноухая. «У Пака большие проблемы с иностранными языками, а мистер Алийский за границей не в таком ходу, как, например, Ортонский или Галдианский. Вот Пака и уехал, в конце концов, на родину. Жаль было с ними расставаться, но ему там и правда лучше». «Что ж, поговорить с Пакой не удастся, мистер Алия далеко». «А жаль. Уж не нарочно ли его туда отпроводили?» «А Элмара вы тоже сами видели?» «Да, конечно. Он заходил несколько раз». А с чего решили, что он погиб? И вы тоже уверены, что он был настоящий? Ольга рассмеялась и ловко подцепила спицы в ползающую петлю. Иллюзии не способны столько пить. Это шутка, добавила она, видя, что шутку не оценили. На самом деле я их вообще не вижу, врожденное свойство такое, потому, будь Элмор ненастоящим, я бы его не увидела. Между прочим, его даже повелитель не собирался убивать, во всяком случае до проведения своего ритуала. Ему Элмер не нужен был. Ему Азил нужна была живой а и зрелый. Они вы её избранник связаны, и случись, что с Элмером остался бы скорон без нимфы. А эти сведения откуда? Откуда знала я, уже не помню, но вообще-то в каких-то книгах это есть. Могу Диего спросить, если вам очень нужно. Он в своё время тоже интересовался этим вопросом, когда встречался с Азил. Откуда-то снаружи послышался одинокий выстрел. Ольга вдруг изменилась в лице и так резко вскочила со стула, что тот отлетел в сторону, а сама она едва не упала, успев в последний момент схватиться за край стола. "Ваше величество", в панике закричала она, и едва восстановив равновесие, бросилась к двери. На её лице можно было без труда прочесть все ужасы, которые она только что себе вообразила. Хлопнула дверь, стукнула трость, и совершенно живой, что ему годов сделается, король перехватил испуганную даму на пороге. — Ольга, ты с ума сошла? Так носиться в твоем положении? Стреляли наши с центральной башни. Ты разве не слышала или с перепугу не обратила внимания? — А как вы различаете? — вопросом на вопрос ответила Ольга. Виконту тоже было интересно услышать, как он это различает, но до прямого вопроса он ни за что бы не унизился. — На слух, — слегка удивленно пояснил король. Более того, это снайперская винтовка последней модели, изготовленная в клане Sigmar под заказ у персоналя для кантера. Так это он стрелял? Мне сложно представить, что он позволил прикоснуться к своей новой игрушке кому-то ещё, не говоря уже о том, чтобы стрелять ради забавы. А тебе, кстати, прошу прощения, доброе утро, виконт. Я же не знала, «Вот именно, поэтому у тебя нет никаких причин сорваться с места при каждом звуке выстрела и мчаться проверять мою сохранность. Или есть?» Он пристально смотрелся ей в глаза, чуть прищурившись, будто надеялся высмотреть нечто, видимое только избранным. «Тебе точно нечего мне сказать? Или вам с Кирой понравилось все решать без меня, и ты решила впредь поступать только так?» «Нет, ничего не было, правда». И тот сюжет про снайпера больше не повторялся. Просто я его помню слишком хорошо, вот и испугалась. Тебе нельзя так пугаться. Стресс может спровоцировать преждевременные роды, а тебе ещё недели 2 или 3. Ольга вздохнула. Скорее бы уж. Вы бы знали, как я замаилась с этим пузом. По лестнице дробно простучали сапоги, и несколько мгновений спустя в гостиную ворвалась возбуждённая королева. "Шилар, с порога закричала она. Ни в коем случае не подходи к окнам!" Кантер только что снял вражеского снайпера. Они точно тебя выслеживали, и на этом не остановится? Это прекрасно, невозмутимо кивнула. Я имею в виду успех Кантера, а не то, что меня выслеживают снайперы. Кстати, это ни для кого не новость. Подобные действия ожидались, и я прекрасно помню о необходимых предосторожностях. И вовсе не зачем кричать. Вы отправили людей забрать тело и осмотреть точку. Неужели ты полагаешь, что без твоего напоминания не догадались бы? — Ну, разумеется. Я хотел бы тоже посмотреть. — Да что, нам сюда его тащить, что ли? — Ну, я мог бы спуститься ради такого случая. Под охраной, конечно, как положено. Возможно, в компании Виконта, если он тоже изъявит желание взглянуть. — Ладно, я зайду за тобой, когда принесут, — пообещала королева и неприязненно покосилась на Виконта. А что до этого господина, то я не пущу его на крутую лестницу, пока его лечащий врач не даст гарантий, что пациент способен самостоятельно по ней спуститься и подняться. Сверзится ещё по дороге окончательно себе шею свернёт, а скажут потом, будто это ты его сбросил. Мне совершенно не интересно смотреть на каких-то незнакомых покойников. Поспешил ставить бакари. Получилось рисковато, но он слишком торопился отказаться сам, пока ему не запретили. Вопрос исчерпан. Равнодушно пожал плечами Шелар и направился к двери. Ольга со вздохом подняла упавшее вязание и одарила виконта укоризненным взглядом. "Да уж, заварили вы кашу". "Я", вознегодовал тот. Шелар остановился в дверях. "Тут действительно ты не совсем права. Если придерживаться твоей кулинарной аллегории, то повара, заварившие кашу отсюда, очень далеко. А наш дорогой сосед не более чем крупа, которую всыпали в горшок". И, съес не оставив времени парировать, это несомненно скорбительное замечание. Ольга вернулась на своё место, бросив на Виконта ещё один короткий взгляд сочувственный. Вы что же и в самом деле ничего не знали? Всему верили? Даже не усомнились? Ну вот не столечка. Ответная невесёлая усмешка получилась кривой и не совсем вежливой. Но заметил он, это слишком поздно, чтобы всё исправить. Это было уточнение, согласим я с ролью крупы. Дама безорожьююще улыбнулась. А варианта всего два. И вы не допускаете даже мысли о третьем? В каком же? Ну что я прав? Нет, извините. С какой стати мне не верить своим глазам и словам многих близких мне людей, но принять на веру слова единственного человека, утверждающего обратное? Почему это единственного, попытался возразить Бакари, но его быстро и уверенно перебили. Потому что источнику эта история один. сколько бы народу её потом не повторило, вспомните сами. Ох, извините, я забыла, что у вас с памятью не всё ладно. Ну, потом, когда поправитесь, попробуйте вспомнить, сколько непосредственных участников или хотя бы свидетелей тех событий подтвердили его историю. И когда вспомните, мы вернёмся к этому разговору. Вы тоже пытаетесь меня убедить, будто я не то изменник, не то доверчивый болван? Ольга дипломатично ушла от ответа. Знаете, эта ситуация поразительно напоминает мне печальную известную историю с сусликом. Каким сусликом? Недоуменно вскинул Севикон, удивлённый резкой смены темы. А до вас она не доходила? Хм. Хоть мне и неприятно её вспоминать, придётся, наверное, рассказать. Слишком уж поучительная история и к вашей подходит один в один. Вот и всё, печально думал Канграм, отрешённо наблюдая за привычной уже хозяйственной суетой во дворе последнего захваченного оазиса. Победа состоялась как-то буднично и без особых усилий. Первый, который брали последним, практически никто уже не защищал. Чем дальше продвигались войска Конфедерации, тем меньше становилась бывшая территория повелителя, тем меньше сопротивления оказывали его войска, и тем шустрее разбегались и охотнее сдавались в плен. Даже захват Нимша, ради которого дельтовские маги 2 дня заготавливали заклинания и запасались амулетами, не стоил затраченных на подготовку усилий. Когда за ним пришли, бессмертный лич валялся в своих покоях, обдолбанный в усмерть, и горестно причитал, что все его покинули. Полиарх его запаковали без проблем, но что с ним делать дальше, никто не представлял. Найти Филактерии не удалось ни ему, ни Кайдену. Наверное, все-таки запихают в гробницу уши бы. Как это ни было бы неприятно последнему. «Вот и все», — произнес рядом Элмор. «Даже грустно немного, правда?» Герои стояли на крыше главного здания, позабытые и никому не нужные. Свою миссию символов они уже исполнили. Воевать сегодня не пришлось вовсе. А в хозяйственных, научных и политических вопросах оба смыслили одинаково мало. Разве что грузить, таскать, но кто же будет потом просить о таких пустяках героев, когда кругом полно бесхозных зомби. «Я бы даже не сказал, что немного», – вздохнул Витька в который раз, представив себе безрадостное будущее. Мы ведь возвращаемся домой, напомнил Эльмер. Ещё бы для него возвращение домой действительно радость. "Знаешь", признался Витька, "мне, честно говоря, не очень-то и хочется". Герой понимающе кивнул. "Если действительно не хочешь, оставайся у нас". Макс подкинул идею своему начальству, но что-то там не выразили особого восторга. Вряд ли получится. Там сейчас опять в руководстве взяли верных сторонники контакта. Они будут своих пропихивать. А меня кто возьмет, когда у меня в друзьях шархи и инспектор темной канцелярии? Это ж как клеймо, вербовке не подлежит. Да и демоны с ними, тебе же не обязательно на них работать. Просто так оставайся, не как агент, просто как человек. И что я там буду делать? У меня все полезные навыки совсем по другой заточены. Я даже верхом ездить не умею. Ну уж, это прям такая сложная наука, что даже Ольга научилась». А твои навыки и знания может и не будут понятны людям, но зато уж гномы оценят, можешь не сомневаться. Но вообще-то я хотел предложить тебе место в команде. Какой команде? Не понял, Кандр. Я никому пока не говорил, ну, чтобы не загадывать заранее, не сглазить. Теперь, наверное, уже можно. Когда я сидел в темнице, ну ещё там, да, Энриси, начали мне в голову всякие нехорошие мысли лезть. «Вот тогда я и дал обед. Если все закончится благополучно, соберу новую команду и вернусь к подвигам. Не ради славы, не ради денег, ради самой работы. Магом мафия позову. Думаю, наставник возвращать не будет. А уж сам мальчишка от радости хоть бы заклинания свои не позабыл. Мистик не так уж и нужен, когда маг в целительстве разбирается. А вот стрелок нужен всегда. И надо признать, винтовка намного эффективнее Лука. А Диего? Нет, он не поедет». Он так долго и трудно возвращался на путь барда, что сама мысль свернуть ещё раз будет для него очень мучительно. А разорваться между подвигами и театром это не дело. Ты подумай пока, я не тороплю. Да это серьёзно? Я вморохмульнулсись. Если ты хочешь ещё раз поведать мне о своём дремлющем невезении, которое якобы ещё и на соратников должно распространяться, можешь не торопиться понапрасну. У тебя был единственный способ меня убедить. «Но война закончилась, а ты все еще цел?» Витька вспомнил тот разговор перед первым боем и задумчиво поскреб затылок. «Черт его знает! Может, твой кузен и прав?» «Разумеется, он всегда прав. И не может, а точно. Насчет чего?» «Что мое невезение проявляется не во всем, а только когда сворачиваю с пути, как это у вас называется». «Вот и не сворачивай. Я же не предлагаю тебе открыть лавку или скульптурную мастерскую». Я зову тебя на наш путь, наш общий. Витька чуть наклонился вперёд, а перчи с ладонями о бортик опять уставился на копошащийся муравейник внизу. Я думаю, отозвался он не оборачиваясь, чтобы Элмор не заметил случайно, что его товарищи тоже иногда посещают нехорошие мысли, например, тягануть сейчас через бортик и гореноси с синим пламенем. Как это всё малоснеожиданно, и вдруг, ну, конечно, подумай, время ещё есть. Да-да, конечно. Не объяснять же мечтательному рыцарю, что дело-то здесь вовсе не в наборе полезных навыков, ни в путей, ни даже не в везении. Хотя последнее тоже нельзя сбрасывать со счетов, чтобы там не говорили окружающие оптимисты. Да, можно и верхом ездить научиться и местные обычаи усвоить, и даже поверить, что ты не такой уж и неудачник, как ты думал. А что делать с шестью имплантами? Даже если просто забить на то, что половина из них казёной. Никто не будет за ними гоняться, чтобы силком выковырить. Ведь никакой гарантии, что они будут работать всю оставшуюся жизнь без осмотра и наладки. Ладно, открывать дверь в свой подвал ему больше не понадобится никогда. Черт с ним, с лютиком, язык, в конце концов, можно и обычным способом выучить. А с медицинскими что делать? Классный герой из него будет, если вдруг полетят. Полуслепой, сердечник. Ага. Нет, жить-то со всем этим дерьмо вполне можно, но насколько долго и полноценно. Вот вы где? Недовольно восклял за их спинами голос мафии. Вас мэтры ищут. А мы не прятались, пожал плечами Элмор. И, кстати, они сами нас здесь оставили. Пойдёмте, там уже начинают прощаться. А разве мы возвращаемся прямо сейчас? Не прямо сейчас, но сегодня. Вы своё дело сделали, вам больше не стоит здесь мелькать и нарываться на неприятности. Маги ещё на некоторое время здесь останутся. Архивы Скорона разгребут и попытаются выяснить, куда этот придурошный ученик пристроил тело. А вы сейчас прощаетесь с конфедератами, потом отправляетесь в куфте, забираете азиль и жезл. Прощаетесь со всеми там, потом берём телепартиста, я везу вас по морю, а оттуда телепартист переправляет до Андрис. Ты остаёшься там, а Виктор и Макс после отведёт к своим. Подожди, вспохватился Вилька. А как же Жан? О нём опять все забыли? Никто о нём не забыл. Он сказал, что остаётся с метром Фиандиле. Здесь, на Капе, он что, с ума сошёл? Откуда я знаю? мрачно огрызнулся мальчишка. В Мистике они вообще люди со странностями. Для нас может показаться безумным, а для них как раз обычный способ почитания своих богов. Он сказал, что будет нести слово Божье пребывающим во тьме, или как-то так. Что ему выпала честь лично познакомиться с апостолом? Что это, кстати, значит? У нас так называют группу особо приближённых последователей учителя, которые сопровождали его в странствии. Попытался растолковать Виська. А он что, странствовал? Ну, у нас да. А Жан в курсе, чем собирается заниматься его новый приятель? Проповедовать, как я понял. И он в пьяном восторге, не соображая, чем это очень скоро кончится, понятия не имеет о чём, ты сам его спроси. Он, кстати, трезвый. Прощание получилось не то чтобы долгим, но протяженным и разбросанным во времени и пространстве. Сначала с конфедератами, без особых сожалений проводившими героев легенду, где ему положено пребывать. Потом с жителями поселка у реки, и под конец с Куртией всеми, кто за лето успел там обосноваться. С Жаном Витька даже поругался напоследок, пытаясь достучаться до здравого смысла, а окончательно погребенного под религиозным экстазом. Но потом вмешался святой эльф и быстренько их помирил. Буквально через минуту Вицка попытался порыгаться уже с ним, узнав, что этот ненормальный собирается взять своё безысходное путешествие к грядущему сведению не только Жана, но ещё и Лид. Но перебранки не получилось. Потенциальный участник уклонился. Сама девушка, похоже, не особенно циклилась на религиозном моменте, а просто благоговейно и платонически обожала прекрасного эльфа, а заодно и его столь же прекрасные, но абсолютно безнадёжные идеи. Переубеждать или предостерегать её было бесполезно, как всякую влюблённую деву ко какого угодно мира. Старый Кошип на прощании похвастался достижениями в строительстве, пожаловался, что эти безмозглые куратрахи собираются загадить ему гробницу. и передал привет Дену, Саше и тому лощеному хмырю с ушами. Даже Кайда напоследок бесстрашно пожал руку Элмору и пожалел, что они не останутся на его свадьбу. И Элмор даже не протестовал и вообще не выразил никакой враждебности. Более того, вежливо согласился передать привет Шелару. По морю их группа уменьшилась, а Зиль Элмор увел куда-то в метро два отца дожидаться лучших времен на пару с давно томящейся здесь королевами Астралии. Мафий пошёл повидать родственников, и остался весь наедине с Максом, уже предчувствуя подставу. Местдешних он не знал, и куда именно приволок его коллега, даже не представлял, но по роже было видать, какая-то пакость грядёт. Макс быстро окинул взглядом комнату, когда-то жилую, но теперь имевшую вид заброшенной хижины в пустоши. Я присел на край голой деревянной кровати. Садись, кое-что перетереть надо. Витька, не глядя, нащупал за спиной тумбочку и присел, покорно ожидая грядущей пакости. «Тебе еще не говорили, что в Альфе на неопределенное время сменилось руководство, и к нам опять заслали проверяющих?» «Нет», — качнул головой Витька, уже понимая, к чему идет. «Хрен тебе, дружище, а не новая работа, не стоило и надеяться. Может, и в самом деле плюнут на все и остаться. Сколько-то лет имплантанты протянут, ну, хоть несколько лет пожить как человек. Опять под тебя копают?» За меня там толик пока сорожается, но мои проблемы это мои проблемы. А я тебе. К моим рекомендациям начальство отнеслось без особого восторга, но с некоторым интересом. Ничего конкретного не обещали, но посмотреть на тебя и провести собеседование желания изъявили. И это их позициям мне что-то не нравится. Думаешь, вербовать станут? Да брось, все же знают. Вот это мне и не нравится. Знают, но всё равно же аждут с тобой поговорить. Вряд ли рассчитывают завербовать, хотя полностью этого исключать нельзя. Вдруг они думают, что для тебя эта работа что-то вроде последнего шанса. Но скорее всего, дело намного проще. Они хотят получить информацию, которую не нашли в моих отчётах. А ты реально что-то скрывал? Ведь ну мы же с тобой не дети. И если они в верхушку координационного центра пробрались, то к отчётам полевых агентов у них гарантированно доступ есть. И если бы я там хоть полусловом упомянул, например, что нам помогает куфти, через пару дней эта информация была бы у ордена. Любые наши планы тут же передали бы нашим врагам. А какой радостью для них было узнать, что Маффин несколько месяцев гулял по Альфе, как у себя дома, получив координаты от Олика, а ты неоднократно встречался с Эларом, причём первый раз сам помнишь где. Понял, Витька поёрзал, пытаясь полудобнее устроиться на жёсткой тумбочке. Надо договориться, чтобы друг дружку не спалить. Нет, серьёзно покачал головой Макс, ты не понял. Я собираюсь подправить тебе память. Не нервничай, это всего лишь блок, который потом можно будет убрать. Ты что, мне не доверяешь? А ты всерьёз надеешься, что ты гордо откажешься говорить или прикинешься ничего не знающим дурачком, и они тут же отрутся и отстанут. Есть куча способов получить информацию без твоего согласия. И законность этих способов мало кого заботит. Думаешь, почему они так ждали тебя и не попытались прижечь меня самого? Значит, это всё правда, что болтают про шархии и ментоскопы, или просто у страха глаза велики? Вот, видишь, сам догадался. Так что, правда? Дэн тебе разве не говорил? Он в своё время уклончиво ответил, что сам не проверял, но дедушка рассказывал. Всё зависит от специальности и магической силы. Но, в принципе, возможно. Что до меня, то это как раз моя специальность, и меня бояться не без оснований. А для тебя блокировка памяти будет лучшим выходом. Врать не придётся, под химией ни лишнего не скажешь, под ментоскоп можешь смело садиться и не сопротивляться, и ничего они не узнают, ни ты не пострадаешь. А в остальном без лишних сантиментов, Валисю на меня, мне в любом случае хуже не будет. Может, мне проще будет вообще не ходить? А да мой ты как попадёшь. Я уже сомневаюсь, стоит ли вообще. Знаешь, дело, конечно, твоё, но нюх мне подсказывает, что с твоей памятью разобраться всё-таки надо, и именно сейчас. Не знаю почему, но я своему чутью доверяю и ждать, пока ты определишься со своими сомнениями, не собираюсь. Сейчас я должен доставить тебя на базу. Прямо сейчас в ужасе встряпенался Витька, и я даже сэлмером не попрощаюсь. Да я тогда дам вам время попрощаться, но не забывай, что по официальной версии Элмор ничего о тебе не знает, и я должен тебя изъять под каким-то, хмм, объяснимым предлогом. Я имею в виду, объяснимым для начальства. М, будто оно, если спросит, что я сказал местным, и не заподозрили ли ничего. Сейчас я могу придумать какой-нибудь там карантин медосмотра, ну или ещё какую-нибудь хрень, а достойного предлога вытащить тебя из дворца и отправить гулять по чужому городу, в чужом мире, у меня нет. Особенно учитывая, что потом у меня с большим интересом спросят: "А как я объяснил твоё исчезновение в Шилару?" Его мнение опять никому не интересовало, но спорить Витька всё же не стал. Отказаться от собеседования, пока оставался хоть призрачный шанс на легальную работу, он не решился бы никогда. Уж проще потом просто сбежать, если что. «А что, если так и сделать?» Поделился он внезапно возникшей идеей. «Сказать, что никак не объяснил и должен вернуть меня обратно». «И вернуть. И пообещать вывезти при удобном случае». «Ты что, решил остаться?» «А если и да?» «По мне, так ничего, но договорились на сегодня. И с меня потом не слезут, требуя тебя изловить и доставить. А то поручат кому-нибудь позговорчивее, чем я». — Ну, хорошо, давай сейчас. Только пообещай, что если я сбегу, ты не станешь меня ловить и доставлять. А пока доберутся другие, я уеду с Элмором. — Куда? — На подвиги, как он сказал. — Вот балбес. Пусть он сначала попробует сказать это Шелару. Ловить тебя, я, конечно, не буду, но затея в целом дурацкая и здорово смахивает на жест отчаяния. — И ничего не смахивает, — огрызнулся Витька. Макс промолчал. то ли в самом деле не понял, то ли прекрасно понял, но не хотел развивать дальше скользкую тему. Будь на его месте шила, непременно уточнил бы. То есть она им и является, и угадал бы, зараза дотошная. «Элмору я скажу правду, чтобы не думал ничего по этому поводу», проворчал Виська, не дождавшись ответа. «Да говори, кто тебе запрещает, устал отмахнулся Макс. Только ты позаботься о том, чтобы его высочество не приперся потом тебя вызволять из-за стенков родной лавочки». Боишься, что у него это получится, удержаться от яхидства никак не удавалось, а тебя потом виноватым сделают. Когда появится повод для контакта, виноватые уже не понадобятся, проворчал Макс. И уже не будет иметь значения, получилось там у него или нет. Сам не понимаешь? Их вялое перегавкание прервал Элмер, как всегда беззаботный, уверенный в себе и готовый к любым подвигам, какие от него могут потребоваться. "Ну что ты готов?" С порога бодро возгласил он и, получив ответ хоровое «нет», исполненное такого раздражения, что даже растерялся слегка. «А что у вас тут случилось?» Макс еще раз объяснил «что». Реакция последовала предсказуемая на сто процентов. «Вы что, собираетесь отправить его туда одного и без оружия?» Чтобы он с собой не взял, оружие у него все равно отберут под любым предлогом. А спрятать что либо нет возможности, потому что для полной дезинфекции по классу 0 снять придётся всё. И это всё тщательно вышют, в том числе на магнии детектором проверит, и даже если ничего не найдут, не факт, что вернут. Так что просто попрощайтесь на всякий случай и дайте мне сделать свою работу.